На другой день он гулял привычной тропкой по лесу и размышлял о своей судьбе. «Но почему, почему ты не застрелился?» «Ладно, предоставим задавать подобный вопрос тому, кто сам на такое способен. Да потому что, в конце концов, все трудности как-то улаживаются, а жизнь показывает, что рано или поздно все будет хорошо. Вот это я и называю надеждой. Вот на этом человек и стоит». Перехватывает мяч в игре и продвигается на пол локти вперед. Другие утверждают, будто человек удерживает на плаву любопытство, хочется посмотреть, что будет дальше, все равно как при чтении романа или просмотре спектакля. Какой-нибудь жизненной цели я обнаружить не сумел. Религия, правда, твердит, что человек должен совершенствоваться, но лично я лишь наблюдал, как человека насильственно ставят в положении, из которого он выходит еще хуже, чем был. Надо сказать, что человек и впрямь становится терпимее к своим ближним, но эта терпимость сродни безволию, ибо когда он достигает положения, при котором можно высокомерно подсмеиваться над чужими промахами, он уже и сам недалек от них». Разговоры, весьма частые о любви и о том, что надо любить ближнего своего, заставили его в конце концов сформулировать для себя следующий тезис «Я и любить их не люблю, и ненавидеть не ненавижу, но я влекусь за ними точно так же, как они влекутся за мной». То обстоятельство, что он никогда не падал окончательно духом под бременем забот, Объяснялось тем, что он питал смутную уверенность, будто жизнь не представляет собой полную реальность, будто жизнь всего лишь одна из стадий сна, а наши поступки, даже самые дурные, происходят под воздействием могучей сугестивной силы. Поэтому он был убежден, что до известной степени не несет никакой ответственности, не оспаривая при этом своих дурных черт, но в то же время сознавая, что где-то глубоко внутри него угнездился некий дух, полный высоких стремлений и страдающий от унизительного пребывания в человеческой оболочке. Этот обитающий внутри него дух – был наделен чувствительной совестью и порой к его великому ужасу мог напомнить о себе, проявить сентиментальность, рыдать над его греховностью и над своей собственной, на чьи имена определить было трудно. Одна личность смеялась над глупостью другой, и это, как он называл божественное легкомыслие, спасало его от отчаяния надежнее, нежели унылое копание в собственных несчастьях. Воротясь домой, он увидел, что его дверь заперта. Догадываясь, в чем дело, он постучал и назвал себя. Едва только дверь отворилась, на шее у него повисла его молодая взбалмошная жена, и он счел это вполне естественным, так словно оставил ее всего двумя минутами ранее. Веселая, красивее, чем прежде, моложе, чем прежде, она вновь принадлежала ему, и ни одного слова упрека. «Никаких объяснений, вопросов, разве что такой. У тебя денег много или нет?» «А ты почему спрашиваешь?» «Да потому что у меня их много, и я хочу устроить праздничный обед в Копенгагене». «Это им обоим понравилось. Ведь в конце концов у них свидание. А почему бы и нет? Два месяца мучений забыты, стерты из памяти, словно их никогда и не было». Мысль о разводе, который уже обсудили сплетники, словно ветром унесло. «Спроси меня сейчас кто-нибудь, из-за чего мы поссорились, — сказал он, — я бы при всем желании не мог вспомнить. Вот и я тоже нет. Но теперь нам больше никогда-никогда нельзя разлучаться. Не надо проводить вдали друг от друга больше, чем полдня, иначе жди беды. «Твоими устами гласит мудрость», — сказал он. «Но... но ведь она...» И в памяти его мелькнули воспоминания то о Дувре, то о Лондоне, где они не расставались ни на минуту, и, может быть, именно поэтому все тогда пошло наперекосяк. Впрочем, поди, знай. «Да, а как поживает твой добрый отец?» «Ты знаешь, он до того хорошо к тебе относится, что я даже его приревновала». «Я и сам это заметил. А тебя он как принял?» Знаешь, мне не хотелось бы об этом говорить, но ведь это все ради тебя, вот почему я его и простила. Они даже посмеялись над этими словами, как, впрочем, и над всем остальным. Короче, сегодня праздник, а завтра работа.